Глава 63 Жени не знала о том, что произошло между нами. С этих пор между мной и ею встала тайна. Жертва моей гордости, которую я приносила ей, никогда не была бы ею принята, и я хотела, чтобы она никогда о ней не знала. И так я наложила на себя печать глубокого молчания, очень удивившую и даже немножко встревожившую её. Я утешала её моими ласками и сделав вид, что сильно утомлена, легла спать, не поговорив с ней о Макалоне. На следующий же день она с раннего утра принялась за работу. Она хотела оставить бельёмбр в безукоризненной чистоте и в полном порядке. Она вычистила сверху донизу весь дом и не оставила нигде ни одной пылинки. Все дорогие предметы она спрятала в шкафы и собрала ключи, чтобы вручить их Макалону. Я с моей стороны Заплатила жалования всем слугам, подвела все счета по дому, уплатила все старые долги. Все деньги, полученные мной с фермеров, ушли на это. Я не была уверена, не разочтут ли наших верных слуг, и мне хотелось, чтобы они ни в чём не терпели ни малейшего лишения. Я предложила им остаться до тех пор, пока Маккалл не решит их судьбу, согласуясь с приказанием, которое он получит от леди Водклиф. Эти бедные люди, видя мои приготовления к отъезду и считая меня богатой, все до одного хотели следовать за мною. Не стоило немалого труда, не допустить их укладывать их вещи. В полдень пришёл Макалон и поговорил с ними. Я не знаю, какую надежду дал он им, но они казались спокойнее. Второй день был посвящён укладке моих чемоданов. Я брала с собой лишь мой скромный гардероб, несколько книг и недорогих драгоценностей, подаренных мне бабушкой. Но я наложила целый сундук моими гербариями и тетрадями с таким старанием, как будто собиралась поселиться в спокойном уединении и пользоваться бесконечным досугом. Всё это делала я машинально, но однако старалась ничего не забыть, скорее, потому, чтобы не оставить никакого воспоминания обо мне тем, кто заместит меня здесь, чем потому, что эти предметы занимали меня. Вечером Женни спросила меня, куда мы едем. Она послушалась меня, торопясь всё приготовить к отъезду. Должна же я была объяснить ей страну и место нашей будущей резиденции. Прежде всего, я хочу, чтобы ты вышла замуж, сказала я ей. До тех пор я ничего не решу. Вы ведь прекрасно знаете, ответила она, что Абат далеко ещё не здоров, что его припадки повторяются, и что нечего и думать о отрывать от него племянника. Я и не думаю об этом, но нам быть может предстоит возможность скоро вернуться сюда. Дай Фрюмансу слово, что ты выйдешь за него не позже, как через месяц. Дайте такое же слово Макалуну. Жени смотрел на меня так пристально, что заставило меня опустить глаза. Быть может, мой деятельный и романтический ум помог бы мне обмануть её ради её счастья. Я имела это намерение и старалась выполнить его, но когда она спрашивала меня слишком прямо, в ней самой было столько могучей правды, что я не могла лгать. Я не хочу, сердито сказала я ей, чтоб ты заставляла меня сейчас же выходить замуж за человека, которого я знаю всего лишь несколько дней. Ты знаешь Фриман со целых 12 лет, и твои колебания жестоки и смешны. Я могу сказать тебе только одну вещь. Ты её знаешь. И я удивляюсь, как она не волнует тебя. Меня обвиняют в том, что я люблю или любила Фрюманса. Мне кажется, что с этим надо покончить. Я больше не могу оставаться с вами, если вы не муж и жена. Я видела, как она украдкой смахнула слезу, и я поняла, что желая убедить её, я говорю с ней жестоко в первый раз в моей жизни. Я чуть не бросилась перед ней на колени. Но вдруг я убедилась, что должна действовать совсем обратно, если хочу достигнуть моей цели. Женни была так сильна и так непоколебима, что покорить её волю можно было лишь повлияв на её сердце. Я, гореча, настаивала на своём и невольно, желая притвориться нетерпеливой, я выдавала тайную горечь. Мне нужно было поставить между Фрюмминсом и мною непреодолимое препятствие, и я воображала, что в тот день, когда он женится, в моём сердце, сделавшемся свободным и спокойным, не останется никакого воспоминания о наполнявших его бесполезных волнениях. Я нахожу странным, сказала я моей бедной поражённой жене, что с самого моего детства этот человек, любовь к которому мне приписывают, к которому Мариус давно уже ревновал меня, как ревнует ещё и теперь, и ради которого Дениза хотел меня убить, что этот человек, который есть причина всего, что случилось со мной теперь, так как он Служит повадом причиняемых мне унижений и клевет, сыплющихся на меня со всех сторон. Этот человек, никогда никого не любивший, кроме тебя, и которого ты несомненно любишь, так как ждёшь только моего брака, чтоб сказать ему это. Меня удивляет, говорю я, что этот человек здесь постоянно подле меня, управляет моими делами, занимается моим образованием, озабочен моим настоящим и моим будущим, и ты не соглашаешься узаконить ваши отношения и таким образом избавиться от гнили наших врагов. Ведешь ли жени? Это похоже на жертву самой собой с твоей стороны, и из высокой она сделалась бессмысленной. Ты думала, что я быть может буду ревновать тебя к Фрюменсу, что я буду обвинять тебя в том, что ты любишь его больше, чем меня, и меньше заботишься обо мне, чем о нём. Это было возможно, когда я была ребёнком. Но вместо того, чтобы вразуметь меня на этот счёт, что тебе было бы очень легко сделать, ты приучила меня стоять всегда впереди него в твоём сердце и в твоих решениях. Уже давно пора перестать считать меня за девочку. Я уже более не балованный ребёнок Бёрёмбра. Я проклятая и изгнанная, и если б, на моё счастье, ты не вселила в меня столько храбрости, сколько во мне есть, то я умерла бы уже от злобы и горя. Но благодаря Богу, если ты сильна, то и я так же. И теперь я не допущу больше победить меня. Ты исполнишь свой долг, так как это твой долг относительно всех нас, относительно Фрюманса, которого ты делаешь несчастным, относительно Маккаллана, который, быть может, ревнует меня к нему. Ты это сама сказала». И в особенности относительно меня, так как твоя излишняя преданность навлекает лишь на меня унизительные намёки. Унизительные намёки, произнесла Жени, вставая во весь рост и глядя таким остановившимся взором, как будто она вот-вот умрёт. А вы были бы унижены, если б любили Фрюманса? Вы это хотели сказать? Это ваша мысль? Я почувствовала, что также бледнею. Мне показалось, что же недавно уже поняла меня и что она под моими пылкими настаиваниями видит всю глубину моего надрывающегося сердца. "А разве ты думаешь, что я его люблю?" вскричала я, с силой потрясая её холодные руки. "Разве это для меня ты жертвуешь им? Ну говори же, если ты хочешь, чтоб я тебе ответила". "Я не знаю, что вы забрали себе в голову", сказала она, свернувшись к ней твёрдостью и села с грустным видом. Вы возбуждены, и вы возбуждаете также и меня. Мы обе не сознаём, что говорим. Вы хотите, чтобы я вышла за Фрюмэнса? Я выйду за него, но тогда, когда вы будете замужем за другим. Фрюмэнс только в таком случае допускает наш брак, и иначе на него не согласится. Я возненавижу и буду презирать саму себя, если покину вас прежде, чем вы найдёте опору. Будем же думать об отъезде вдвоём, так как действительно вам ещё слишком рано остановить ваш выбор на Макалыне. Когда мы обе будем далеко отсюда, Фрюманс уже не может компроментировать ни вас, ни меня. Я не могла поколебать Жени, и её проницательность тревожила меня.